Новенькая японская видеодвойка в этом бедламе казалась инопланетным чудом. Все остальное, начиная от железной кровати и заканчивая развалившейся мебелью, оставляло желать лучшего. Я присела на краешек скрипучего дивана, но Жорик дернул меня за руку и вытащил в коридор. — Это моя комната, а ты будешь сидеть в кладовке. Я сейчас немного посплю, а потом тобой займусь.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 Ещё скажи, что это пора, ты не знаешь. Конечно, не знаю. Никогда его не видела ни живым, ни мёртвым. Эту песенку я уже слышал. Ладно, подруга, отдыхай, а то ты меня уже утомила. Я спать хочу. Мы тебя с ночи ждали, глаз не сомкнули, пока ты таскалась неизвестно где. Я тебя и так в номер люкс поселил. Можно даже сказать с комфортом. Это камера для гостей класса vip Мы тут только самых крутых коммерсов держим. На этом матрасе столько банкиров переспала что тебе и не снилось. Теперь и ты удостоилась такой чести. Так что устраивайся поудобнее и думай насчет портфельчика. Я к тебе со всей душой подошел, как с королевы пылинки сдуваю. Но если Петрович выяснит, что ты-то пора знала, и его портфельчик себе присвоила, я с тобой по-другому разговаривать буду. Увидишь меня в огневе Жорик закончил свою речь и закрыл дверь. Я села на матрас, поджала под себя ноги и горько заплакала от обиды. Вот уж влипло так влипло. Портфельчик с деньгами они, конечно, не найдут и примутся за меня всерьез. А Сергей, наверное, уже встретил свою жену и обхаживает ее по полной программе. От этой мысли мне стало так муторно, что захотелось со всего размаху стукнуться головой об пол. Говорят, что за счастье нужно бороться. Вот я и борюсь за него изо всех сил.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 «Вот уж точно говорят, если не хочешь потерять работу, никогда не спи с начальством. На работе нужно работать, а не заниматься любовью». К сожалению, это золотое правило я усвоила далеко не сразу. Распростившись с лабораторией, я по протекции подруги устроилась администратором в парикмахерский салон. Но и там мне не повезло. Нашим постоянным клиентом был один обеспеченный фирмач. Девочек он менял, как перчатки и я, разумеется, попала в их число. Чуть ли не на следующий день после первой совместно проведенной ночи о нашей едва начавшейся интрижке узнала его жена, дама неопределенного возраста, прошедшая, как потом выяснилось, закалку в советской торговле. Из салона я вылетела, даже не получив расчетного листа, но ну, не везло мне на мужиков и все. После серии неудачных романов я познакомилась с неким бензиновым королем, Он часто катал меня по городу на своем Мерседесе и время от времени украдкой звонил по сотовому детям узнать, как идут дела. За неимением другого претендента в кавалеры я закрывала на это глаза. В один прекрасный день мой бензиновый король предложил мне заключить сделку. Он покупает серебристый пежо и норковую шубку, ежемесячно платит мне по 500 долларов, а я время от времени развлекаю его зарубежных друзей. Выложив мне все это, он достал из кармана обтянутую бархатом коробочку, открыл ее и достал золотое кольцо с крупным бриллиантом. Сначала я хотела залепить ему звонкую пощечину и гордо удалиться, но потом, подумав, согласилась. В конце концов, не вечно же штопать старые колготки, не имея средств купить новые. Чтобы хоть как-то загладить вину передо мной, он пригласил меня в Штаты. Там мы с ним прожили целый месяц, плодотворно потрудившись в постели. «Светочка, никогда, ни единым словом не касайся моей семьи. Моя жена и дети, эта тема для тебя закрыта», – с самого начала предупредил мой спонсор. А я и не хотела касаться этой темы. Его семья интересовала меня меньше всего. Я упивалась роскошью тех квартир, где мы с ним встречались, мебелью из красного дерева, набитыми деликатесами, холодильниками многолетней выдержки винами и прочими досили мне недоступными благами. Угрызений совести я не испытывала. Мне нравился маленький кусочек рая, доставшийся без особых усилий, и ни о чем другом думать не хотелось. Я успешно справлялась со своими новыми обязанностями. Зарубежные друзья и деловые партнеры бензинового короля считали меня очаровательной девушкой и не скупились на подарки. Но однажды произошел крупный облом. Собираясь заключить выгодный контракт с одним арабом, он попросил, чтобы я провела с дорогим гостем ночь в номере роскошного отеля, где должна была состояться наша встреча. Дорогих гостей оказалось трое, и все с адамазохистскими наклонностями. Я почувствовала себя проституткой, по уши погрязшей в дерьме. На следующий день я порвала всякие отношения со своим любовником. Я осталась без пежо, без норковой шубы, без кольца с бриллиантом и без денег. Я забыла, что такое валютные рестораны, катание на яхте и поездки на уикенд к морю. Мне пришлось начинать с нуля. Конечно, поначалу было очень трудно. Чтобы платить за квартиру и кое-как питаться, пришлось потихонечку продавать хорошие вещи. Искать работу, унижаться, просить. Но потом все утряслось, и на горизонте появился Сергей. Сильный, красивый, он выгодно отличался от других моих любовников. И вскоре ни к чему не обязывающая интрижка переросла в бурный роман. Без Сергея я не мыслила своего существования и хотела связать с ним свою жизнь. До вчерашнего дня мне казалось, что счастье совсем близко. Только протяни руку, и оно синей птицей впорхнет в раскрытую ладонь. Но приезд американской жены спутал все мои карты. Хлипкая деревянная дверь вздрогнула от мощного удара, и на пороге появился заспанный Жорик. Я сощурилась от яркого света и потерла глаза. «Ну, что делаешь?» — бесцеремонно спросил он. «А что тут можно делать? Сижу вот, думаю о том, о сём». «О чём? О неудачной личной жизни». Ха, «Тоже мне нашла, чем голову забивать. Я-то думал, что ты вспоминаешь, куда портфель положила». А что мне про это вспоминать, если я твоего портфеля в глаза не видела? На данный момент моя личная жизнь интересует меня гораздо больше. Сейчас, Петрович, докопается, что ты на мозги пудришь, и личной жизни у тебя не будет. Может, хватит меня пугать? Ты что, так быстро проснулся?» Петрович разбудил своим звонком. «Что-то случилось?» – забеспокоилась я. «Какие новости?» «Хреновые. В смысле? На наш офис ОМОН наехал и троих ребят забрал». Теперь нужно поднимать старые связи и давать взятки, чтобы их вытащить». Коммерсантка одна настучала, «Зараза!» Попугали мы ее немного дней пять назад, а она со страху полные штаны наложила. Сейчас эту коммерсантку найти надобно Она квартиру закрыла и вообще из города испарилась. «А когда вы ее найдете, вместе со мной посадите?» «Ее еще надо найти. Она сейчас на дно залегла, носу нигде не кажет. А моими проблемами Петрович еще не занимался?» «Нет, нужно сначала ребятам помочь». «Чёртов ОМОН, как он не вовремя!» В сердцах произнесла я. «И я тоже так думаю. Приехали бы часом позже, никого бы не застали. Пацаны на стрелку собрались. Что же теперь делать? Может, ты меня домой отвезёшь? Я и дома могу результата подождать. Будете периодически мне звонить». «Я тебе сейчас так позвоню, что мало не покажется», — оскалился Жорик. «Будешь тут результата дожидаться». А мне велено за тобой присматривать, чтобы сбежать не надумала. Усекла? Усекла. А теперь вставай, пошли на кухню. Сваргани что-нибудь похавать. Не с голоду же нам тут подыхать. Я голодный, как мамонт. Вздохнув, я пошла следом за ним.